«Мазукта, посмотри, какой мир я отгрохал!» — сказал Демюрк Шамбамбукли. «Ну-ка, ну-ка!» Демюрк Мазукта подошел поближе и принялся разглядывать мир. «Что скажешь?» — осторожно спросил Шамбамбукли. Мазукта обошел вокруг мироздания, задумчиво почесал подбородок и хмыкнул. «Ну, что я могу сказать? Гламурненько!» что? «Гламурненько», — повторил Мазукта, — «даже, пожалуй, симпотненько». «Хм, кавай!» «Ты серьезно?» — Мазукта кивнул. «Зачет!» — подытожил он и добавил, как припечатал. «Пиши из чо!» Шамбамбукли вздохнул, разобрал мироздание и принялся переделывать его заново.